Сухов. Понтий Пилат. Пайл номер 8. Теперь и чисто военную направленность. Это было неожиданно и даже непонятно. Однако, если в начале военных действий германцы готовы были умереть, только бы не пустить римлян в населённые районы, где остались их жёны и дети, то к концу лета душевно расслабились. Тибери настаивал только на признании протектората Рима. Он не требовал дани, Готов был платить за зерной скот для снабжения регионов Не требовал службы, вспомогательных воинских отрядов. Готов был платить таким отрядам большие по тем временам деньги. Всеми средствами ослабляя противодействие хирургсков, к осени Тиберий добился признания последними римского протектората. Вернулись из похода поздно осенью уставшими и отупевшими. В казармах расположились, как в родном доме. Если раньше Понтий тосковал по дому и родным, то теперь это чувство притупилось, и ему на смену пришло ощущение воинского братства. Произошло перевоплощение юноши в ветерана. За одну летнюю кампанию изменились манера поведения, отношения с товарищами, возникло понимание себя в новых условиях. Герда ждала Понтия. Он был ее защитником ее последней надеждой в чуждом и страшном для нее мире. Только его появление могло ослабить постоянный страх, придать жизни хотя бы шаткую устойчивость. В поселке при старом лагере жило много таких женщин, как Герда. Казалось, легко можно было бы осуществить побег. Рядом — Ренус, за ним — родное селение. Однако при побеге надо было пройти местности соседних племен — которые отнеслись бы к одинокому путнику так же безжалостно, как и римляне. Почти все германские племена враждовали друг с другом до поры ведения совместных боевых действий, а часто даже совместная борьба с римлянами не избавляла от рабства человека и соседнего племени. По прибытии легиона в старый лагерь Авилий Флаг принял участие в обустройстве молодых людей. Он уговорил Луция сдать одну из комнатушек его домика Понтию Пилату, в ней стала жить Герда. Теперь Понтий, как и многие его сослуживцы, при первой же возможности устремлялся из казарм. Он находился во власти первой любви. Оба воспринимали события, бушующие за пределами их интересов, как нереальные. Они считали себя причастными к ним только в свете неотвратимости жизненного водоворота, миновать которые они никак не могли. Жар души и жар тела пылал для Понтия с неуправляемой силой. Ветал ли он копье, рубил ли мечом, его душа находилась за пределами лагеря. Глаза, руки, тело Герды всегда присутствовали в его сознании. Чувство желания не покидало ни на минуту. Это было какое-то наваждение. Наверное, — думал он, — это и есть счастье о котором люди говорят постоянно. Рядом был Авилей флаг, и душевные взлеты и падения понти не отражались на состоянии службы. Сам принципал только головой качал. Как им удалось найти друг друга в такой жестокой мясорубке? Чаще прежнего опускал голову Авилей флаг, погружаясь в воспоминания. Нерадостны были воспоминания о первой любви. Никто, видимо, не помог ему, не поддержал, и, встреча вспыхнув факелом, угасла, оставив незаживаемую рану. Удивительно, ничто не забыто за прошедшие годы, и тоска, всегда дремавшая в Авилии, вспыхивала вновь. В тот год счастье обошло его стороной. Теперь Понтий понимал, почему ветераны ждут конца выслуги, чтобы жениться на своих женщинах, всей семьей жить на отведенных фермах. Он сам настроился на такой жизненный путь, Его интересовал только завтрашний день и конец службы в войсках. Впереди было целых 17 лет опасностей, но он готов был преодолеть их ради Герды. Прошла зима, и легионеры вновь готовы к дальнему походу на Хавков, на территорию между реками Везер и Альбис. Замысел Тиберия заключался в сокращении сроков переброски войск на Альбис. Впервые римские легионы зимовали на территории покоренных областей Германии, Был создан военный лагерь «Ализон» в верховьях реки Липпе. Там зимовали легионы из верхнего лагеря. Весной войска лагеря «Ализон» двинулись в походном порядке на Альбис, а легионы старого лагеря на кораблях, по каналу Друза и по побережью Северного моря пошли на Альбис, где и произошло соединение римских армий. Всю зиму плотники, и те, кто кое-что умел, подновляли старые, Строили новые весельные ладьи, способные плавать вдоль морского побережья. Флотилия оказалась впечатляющей. Она поднимала 25 тысяч человек с вооружением и провиантом, одних лошадей для кавалерии перевозилось до трех тысяч. зимой всех легионеров обучали гребли на незамерзшей воде Ренуса, и по весне, после загрузки трюмов всем необходимым, флотилия тронулась в путь. Понтий с напарником ворочил тяжелым веслом целыми днями. Работали посменно, но тяжелый труд гребцов настолько угнетал Понтия своей монотонностью, что когда флот прибыл к месту встречи легионов, он с радостью сошел на берег и с удовольствием навьючил на себя поклажу пешего легионера. Пятый легион направлялся к крупным поселением Хавков, используя тактику прошлого года в начале боевых действий, отважные хавки и не думали покоряться римлянам ни на каких условиях. Их отряды сопровождали легион, используя любую возможность для атаки. Легион строился для большого сражения. По докладам разведки и по некоторым признакам легат понял, что враг собирается дать сражение на равнине. Туда стали выходить линейные когорты. По легиона производилось известным порядком в две линии. Первую линию составили первые пять когорт. Справа встала первая, так называемая, когорта Тысячников из отборных легионеров. Вторую линию составили остальные пять когорт. Крайней слева стала десятая когорта, в которой служил Понтий Пилат со всеми своими товарищами. Сегодня для Понтия Пилата был знаменательный день. Ожидалось первое большое сражение. Но он понимал невозможность личной встречи с врагом лицом к лицу. Для такой встречи противник должен был проломить первый ряд построения, ввести свежие резервы и атаковать вторую линию когорт. Молодежь горела желанием встретиться с противником. Ветераны же относились к происходящему спокойно, рассуждая, что в следующем сражении они могут оказаться в первой линии, и тогда соберут все удары, а то и получат раны, за которые, однако, деньги не платят. Построенный по правилам устава, легион медленно двинулся вперед, имея на открытых флангах по сирийской вспомогательной кавалерийской али и кавалерийский резерв тяжелой легионной конницы в 20 турм Легаты-префект, обсуждая предстоящий бой, пришли к мнению, что противник будет наносить удары по флангам легиона, не надеясь прорвать центр были отданы дополнительные распоряжения касательно действия кавалерийского резерва. Не прошло и получаса, как легко вооруженные воины, продвигавшиеся впереди первой линии легиона, завязали бой с противником. Прощники, лучники, метатели дротиков, израсходовав средства нападения и подавляемое наступающей пехотой противника, прошли в тыл когорт первой линии через проходы, открытые легионерами в боевых порядках. Первая линия приготовилась к бою. На нее обрушилась туча стрел, дротиков, и атакующая волна германской пехоты стала приближаться к легиону. На расстоянии в 50 локтей до противника первый ряд метал тяжелый дротик Пилум, и почти каждый попадал в цель. Стараясь не наступать на своих раненых, германская пехота замедлила бег, а после броска второго дротика бег совсем притормозился. Кое-где то с той, то с другой стороны метнули копья и сошлись на мечах. За время сближения раненые из первого ряда легиона были заменены, и легион вступил в бой с полным комплектом мечей. Понтию Пилату эти события в сражении не показались значительными и потому, что развернувшееся в левом фланге сражение полностью привлекло его внимание. Легкая конница противника, по численности не превосходившая сирийскую аллу, Пыталась прорваться в тыл через ее боевые порядки. Сирийцы первый натиск выдержали, завязалась общая рубка. Стало ясно, что германская конница связана боем и в тыл не пройдет. Вдруг труба сирийцев заиграла сигнал отступления, и их конница отхлынула назад. Противник, преследуя сирийскую алу, освободил поле схватки — И Понтий увидел вторую конную лаву противника, стремящуюся охватить как можно глубже фланг легиона. На поле остались тела убитых, раненых, их было немного, кони разбежались, и тела павших четко выделялись на зеленой траве. Только один конь стоял в поле. Он стоял над своим хозяином и старался закрыть его своим телом. Вороной жеребец мощной стати принадлежал киберийской породе, высоко ценимой римскими кавалеристами и невольно привлекал внимание своим странным поведением. Жеребец был защищен латами из воловьих шкур более искусно, чем это принято в легионной коннице. Кожаный панцирь прикрывал всю грудь, шею и лобную часть головы, под подбрюшья и круп коня были защищены специально выкроенными и пригнанными по месту латами. Было видно, что хозяин высоко ценил и берег своего коня. Однако Понтий никогда не видел, чтобы конь берег и защищал своего хозяина. По серебряному гребню шлема было ясно, что хозяином коня являлся дикурион, одной из сирийских турм. Конечно, конь защищал хозяина. Он закрывал собой бесчувственное тело воина и непрерывно ржал, призывая людей на помощь. События развивались стремительно. Навстречу прорвавшейся германской конницы выходила легионная кавалерия. Все двадцать турм, выстраиваясь на ходу для атаки, представляли внушительное зрелище. Благодаря сплошному эшелонированию по двести всадников в ряд с длинными копьями наперевес легионная кавалерия не оставляла германцам никаких надежд на победу. Понял это и командир германцев. Сразу же Бунчук наклонился влево, засверистели рожки, и пока еще было время, Конница стала заворачивать по полукругу, приближаясь к региону. Было видно, что основная конная лава германцев пронесется по месту, где стоял жеребец-сирийца. «Игемон» — быстро обернулся Понтий и Авелию Флаку. «Сейчас конница должна обтечь этого ненормального жеребца с двух сторон во избежание большой свалки. Ближний поток всадников приблизится к нам на 150 локтей». А если мы подбежим навстречу локтей на восемьдесят, то сможем забросать германцев дротиками. Обстановка такая, что мы мало чем рискуем. Просить разрешения у Центуриона некогда, ибо дорога каждая секунда, но мне подчиняются четыре десятка легионеров. Я вывожу их на линию, а ты беги и копьем обозначь рубеж метания по своему усмотрению, — приказал принципал. На виду всего фланга Понтий Пилат побежал навстречу коннице германцев, которая уже развернулась и на полном скаку неслась назад. Жеребец сирийца, увидев мчавшуюся на него конную лаву, вытянулся в струну и громко заржал. Командир германцев оценил опасность и взмахом Бунчука приказал обойти коня. В это время легионеры во главе с Авелием Флаком, прихватив у соседей еще по два дротика, уже выстрелились у отметки, указанной Понтием Пилатом. Германцы увидели ловушку, но изменить уже ничего было нельзя. Для них оставался только один путь и единственный способ противодействия строю римлян — стрельба из луков. Град стрел обрушился на редкую цепочку легионеров, однако тени дрогнули и стали метать дротики в самую гущу несущейся конницы. Хотя Понтий и был поглощен ходом сражения, но заметил, как четверо сирийцев подскакали к жеребцу, подняли тело своего командира и помчались назад. Припадая на заднюю ногу, поскакал и конь Декуриона. В его латах торчало около десятка стрел. Легионная кавалерия, отбив атаку неприятеля, опять уходила в резерв. Постигшему шуму сражения было ясно, что первый бой с германской пехотой завершён с благоприятным для легиона исходом. К месту схватки подскакал и префект легиона с несколькими телохранителями и удивленно остановился. Перед его глазами предстал целый вал поверженных всадников и лошадей, к префекту быстрым шагом подошел Авилий Флаг и доложил, что вверенное ему подразделение атаковало конницу противника. «Вижу результат атаки», сказал префект. «Ты, принципал, достоин награды». «Первая награда принадлежит Понтию Пилату, и Егемон. Это его предложение. Он предвидел развитие боя и доложил мне о том, что должно произойти. Моя заслуга состоит в правильной оценке предложения». — А где же Понтий Пилат? — А, мы, кажется, знакомы. Хотя и прошло с того дня два года, я все хорошо помню и рад отзывам твоего начальника. — Вы оба достойны награды. А теперь, принципал, займись полем боя и действуй от моего имени. Распорядись угнать бесхозных коней в тыл легиона. Германцев с легкими ранениями сдай в вспомогательной пехоте. Тяжело раненых добей! Организуй доставку мяса убитых коней на кухне когорт. Всю ценную добычу сдай в казну легиона. Трофейное оружие — оружейником, все ременное и кожаное — шорником. Меня тревожит сейчас только одно — неужели погиб Аман-Эфер? Сирийцы — трудный народ, ими нужно умело управлять. Аману-Эферу замену найти невозможно. Легион в боевом порядке двигался вперед еще целый час. Но полководец противника, видимо, провел разведку перед генеральным сражением. Попробовал упругость фронта легиона, уязвимость флангов, однако от длительного боя отказался. Вскоре последовал приказ легата остановиться на ночь и построить укрепленный лагерь. Вечером в палатке легата состоялось совещание центурионов и трибунов по результатам сражения Первым говорил префект. Он расценил это короткое сражение как разведку боем перед основным сражением, которое состоится, по его мнению, через восемь переходов, когда легион подойдет к наиболее населенной части страны. С этим мнением все охотно согласились. Согласились и с тем, что первая линия легиона показала себя хорошо. Когда же префект отметил вялую работу кораболист, многие возражали, считая, что стрельба поверх боевых порядков опасна, и непредсказуемо для личного состава самого легиона. Префект перешел к рассмотрению атаки неприятельской конницы и отметил достойное для легиона событие. Только 40 легионеров вышло на рубеж атаки, а результат — 180 убитых против трех легко раненых. Если бы в атаке участвовала хотя бы вся пятая центурия десятой когорты, то мы могли бы говорить о подрыве боеспособности германской конницы — Однако ни «Центурион», ни «Примепиларий», «Десятой когорты» не сумели предвидеть развитие событий на поле боя и не отдали соответствующих распоряжений. К тому же и кораболисты бездействовали. Строй нашей пехоты им не мешал, местность была открыта. Один выстрел из 55 карабалист мог бы выбить из строя почти две турмы. Какие возможности упущены!» При разборе сражения только двум военачальникам было указано на упущение, и совет был настроен благодушно. Только один префект был недоволен. Разве это победа? Враг отошел, сохранив всю силу для тяжелой битвы. После совещания префект легиона и легат остались вдвоем, и префект вновь вернулся к событиям дня. Я не сказал о важном, на мой взгляд, событии, произошедшем на левом фланге. Удалось установить, что какой-то простой легионер смог правильно рассчитать и за себя, и за противника, и в результате мы имеем маленькую победу. Никто из его начальников не смог предусмотреть выгодность позиции, да и позиция была очень тонкая. Для ее правильной оценки необходимо иметь природные данные, нужно чувствовать пульс боя. Если говорить об этом рядовом легионере, то это отличный рядовой. Е сам принимал его в новобранце в присутствии наместника Тиберия подпустил к нему трех ветеранов. Думал, побежит, а он их положил всех за одну минуту. Сначала предположил случай, но оказалось, что его обучал Карл Марцелло. Это тот прохвост из Берийского легиона, тот самый егемон. Но ему не было равных в ближнем бою, и этот Понтий Пилат перенял у него все — Я приказал зачислить его по второму году службы, а сейчас установил, что он видит поле боя, умеет предвидеть, умеет рассчитывать. На этого человека нам необходимо обратить внимание. Если он действительно обладает всеми необходимыми качествами, то через пять-шесть лет этот Центурион, к сожалению, мало таких людей к нам приходит. И Понтию Пилату, и Авелию Флаку я обещал награды. Хорошо. «А чем заслужил награду Авилий Флаг?» — спросил легат. «Я хотел бы знать его заслуги. За то, что не только сразу оценил возможности будущей расстановки сил, но и в пределах своей власти все организовал и осуществил в считанные секунды». «Плохой пример. Авилий Флаг послал Нарочного с известием к Центуриону, а тот ничего не понял. По служебной обязанности именно Центурион должен был понять положение дел», и выдвинуть на линию атаки полный состав Центурии. Однако, как мы знаем, ничего подобного не произошло. Сегодня только два человека проявили качество, достойное нашего внимания. Обращаю твое внимание, Егимон, на этих людей. Я давно знаю тебя, Люци Мисалла, и поэтому уверен в существовании хорошо продуманных предложений. Они могут быть направлены только на благо Легиона. Я со вниманием их выслушаю. Тогда, и гемон я предложил бы некоторые перестановки в руководящем составе легиона. Мы потеряли сегодня тяжело раненым при мипеларии седьмой когорты. Перестановку центурионов следует произвести по существующему правилу. Необходимо переводить людей с повышением ближе к орлу легиона. Но с таким расчетом, чтобы освободить должность центуриона, пятой центурии, десятой когорты, назначить ее командиром Авилия Флака. Он у нас старший принципал, и продвижение им вполне заслужено. Мне хотелось бы выдвинуть его по причине врожденного лидерства. Он обладает даром располагать к себе людей, и они без принуждения выполняют его команды. Я ни разу не видел в его руках пресловутой лазины. Она совершенно ему не нужна». «Если я правильно понимаю ход твоей мысли», — смей сказал легат, — «то освободилось место для Понтия Пилата. Но не рано ли? Он у нас только два года. Это может вызвать недовольство». Я навел все необходимые справки перед тем, как предложить продвижение Понтия Пилат. Во-первых, он мастер владения оружием и сам обучает своих товарищей по палатке. Отмечаю, он признанный лидер. Он умеет делать то, что другие делать не умеют, я имею в виду владение сористой. Владению этим видом оружия у нас в легионе не обучают, а зря. А он и сористой владеет. Да, и говорят, очень неплохо. С сористой он один противостоит трем хорошо обученным легионерам. Во-вторых, что очень важно, он умеет не только ладить со своими товарищами, но и держать себя на равных с известными ветеранами. Без вызова, вполне естественно. К тому же он довольно грамотен и, скорее всего, просто умен от природы. Вопрос о выдвижении Понтия Пилата в принципалы можно решить просто. Надо предложить легионерам палатки самим выбрать себе лидера. Уверен, что им будет Понтий Пилат. «Все твои предложения, Люци Месала, хороши и разумны», — ответил легат. «Даже последние сомнения относительно Понтия Пилата сняты». Прикажи оформить свои предложение приказом, а если товарищи выберут его принципалом, пусть крепит серебряную пластину на панцирь. Со своей стороны предлагаю всем участникам атаки на конницу германцев выдать по сто динариев. Надо помнить, что люди Авелия Флака сдали в казну легиона ценные трофеи. Авилий Вилли Флаг сообщил легионерам своей палатке о награждении участников атаки денежной премии и о том, что волей легата он освобождает место принципала и им предоставляется возможность выбрать себе нового. «Если за каждую выдумку Понтия Пилата мы будем получать по 100 динариев, то лучшего принципала я бы не хотел. Так мы станем богачами», — смеялся один из товарищей по палатке. Под смех и шутки, расслабленные внушительной премией, все высказались за Понтия. На следующий день был зачитан приказ легата по легиону. Многие получили награды и продвижение по службе, заменив выбывших из строя. Для многих этот день был радостным. Радостным он был и для Понтия. Такого быстрого взлета он не ожидал. Аман-Эфер встретил Понтия с дружеской теплотой. Во время беседы сириец подливал вино Понтию из обеих фляг, угощал блюдами сирийской кухни, но сам пил травяной настой. На вопрос Понтия о качестве настоя и его свойствах сириец сообщил, что он достаточно опытен в медицинских вопросах и способен вылечить себя значительно раньше и лучше, чем это делают лекари легиона. Он хорошо знает свойства травм специально обучался лекарскому искусству и сам лечит кавалеристов своей турмы. Понтий удивил собеседника, посоветовав добавить к составу трав порцию дикого меда, а на ночь пить настой пустырника со зверобоем. Они обсудили, каким способом следует лечить те или иные раны, полученные сирийцами в последнем бою. Некоторых из них вызывали к себе в палатку осматривали раны и совместно назначали дальнейшее лечение. Новый знакомый Амана Эфера показал себя большим знатоком врачевания. А когда тот узнал, что мать Понтия слывет в округе Вещуни и знахаркой, и что она обучала его разговорному греческому языку, на котором он свободно изъяснялся, то не скрыл своей радости. Понтию было приятно дружеское расположение Декуриона — И сам он обнаружил взаимную симпатию к этому обаятельному и обходительному человеку. Наконец было объявлено выступление легиона. Все начали готовиться к походу, а Понтий отправился к своему новому приятелю попрощаться. В походе редко удается встретиться, потому что в колонии каждому отведено строго определенное место. Каждый выполняет свою задачу. Понтий встретил Амана Эфера уже в новом качестве. Тот был назначен командиром сирийской Аллы, о чем свидетельствовал плюмаш из перьев на шлеме бывшего декуриона. Поздравив приятеля и обсудив с ним новое продвижение по службе, Понтий обратил внимание на большие носилки, собираемые сирийцами около палатки нового старшего декуриона. Носилки делаются для перевоза моего экрона, того самого коня, которого ты, Понтий, видел на поле боя. Одна из стрел пробила латы, и повредила мышцу левой ноги. Конь, конечно, сохранит свои боевые качества, если мы о нем вовремя позаботимся. Мы положим его на полотнище, прикрепленное к двум длинным стволам молодых дубов, и мои парни на конях, каждый по одному на четырех концах носилок, повезут его в обозе. Дней через пять, шесть он уже сможет двигаться сам. А сейчас я смазал его рану мазью, пою отварами, «Не удивляйся, Понтий, такой заботе о коне. Этот конь дорогого стоит, и не только стоимостью в деньгах, которая также значительна, но в первую очередь по душевным силам, которые затрачены на обучение коня. Ты же сам удивлялся, когда он так самоотверженно меня защищал. Людей, знающих секрет воспитания таких коней, очень мало, и ты, может быть, уже не встретишь ни одного». Все пользуются обычной объездкой, рассчитанной на подавление духа коня, на его полное подчинение человеку. Тогда во время боя их связывает только уздечка, с помощью которой человек передает коню свои команды. Если всадника сбрасывают с коня в бою, то такой конь убегает с поля сражения как можно дальше. Он не чувствует перед своим хозяином никаких обязательств. Существуют другие способы приручения коня. Да и не всякого коня можно приручить и сделать своим другом. Надо уметь выбрать такого коня, который оказался бы способным не только воспринять обучение, но и обладал бы благородными свойствами души, преданностью, любовью. Такие лошади встречаются редко, и если ты изначально неправильно оценил возможности коня, то все усилия оказываются напрасными. Это потерянное время и деньги. Значит... Самому надо обладать большим опытом, знанием, определенным видением, чтобы выделить из общей массы лошадей ту, которая в дальнейшем оправдает твои надежды. Вот уже пять лет, как я сделал Экрона своим другом, и я не ошибся. Ему сейчас восемь лет. Еще три-четыре года он погуляет со мной, если убережется в боях, а потом нужно будет искать и воспитывать нового коня. В боях гибнет много коней. И это счастливая случайность, что ещё жив мой Экрон. Ты видел его в последнем бою. Конец файла номер восемь.